умства его смущало здесь красиво правда спросил он ага у нас все живут под куполами а атмосфера очень пыльная такого рассвета не бывает а у нас вообще солнца не было признался ли он над станцией висел такой здоровый плазменный шар чтобы осуществлять освещение но это не то и его никогда не гасили даже на ночь только спектр меняли немного а наше солнце очень активное сказал я мы поэтому все немного мутированы положительно чтобы выдерживать радиацию я выдерживаю радиационный поток в сто раз лучше обычного человека у меня только об общездоровительная мутация обычная леон скиз услышав такие новости и еще кости под низкую гравитацию приспособлены тикри а ты плавать умеешь умею конечно пошли он залпом выпил свой напиток и встал тут есть озеро если пройти минут двадцать настоящее природное у него берега тина изросли там живая рыба водится научишь меня плавать попробую лен уже тащил меня за собой троаторе без умолку я Отца прошу научить меня, он говорит, что времени нет. Только, по-моему, он сам плавать не умеет. У нас на станции было два бассейна, но оба мелкие совсем. Я тебя тоже чему-нибудь научу. Хочешь, как драться при низкой гравитации, например? Есть такая специальная борьба. А почему у тебя лицо в пятнах? Это тоже мутация или болезнь? Да это аллергия. А-а-а! У меня была когда-то на шоколад и апельсины. Вот гадость, да? Почему именно на шоколад и апельсины? Пусть бы на цветную капусту или молоко. К вечеру я понял, что у меня появился новый друг. Конечно, за один день я Леона плавать не научил, но у берега он уже держался на воде. и мы позагорали и решили сделать это место нашим общим штабом пока будем жить в мотелей леон сказал что в мотелей есть еще три семьи ожидающие получения вида на жительство но в одной дети совсем мелкие в другой вообще младенец а в третий пацан толстый слюнтяй который ни с кем не хочет разговаривать и всю таскается за своей мамочкой мы похвастались друг другу шунтами у лена был куда лучше со встроенным радиопередатчиком так что ему не нужно втыкать кабель попусту ради всякой мелочи но зато я рассказал что летал на корабле расчетным модулем ли он совсем скиз это было настоящее приключение не то что прилететь вместе с мамой и папой на пассажирском корабле с родителями его я тоже познакомился кажется они обрадовались что мы с леоном подружились и очень посочувствовали что у меня такие проблемы с получением гражданства мы посидели у настоящего костра меня накормили вкусным жареным мясом прямо с огня а потом пообещали что через несколько дней возьмут посмотреть столицу вместе с леоном его брат и сестры оказались еще мелкими и глупыми, но их быстро уложили спать, и они почти нам не мешали в свой домик я пошел уже совсем поздно мне хотелось попросить чтобы ли она отпустили со мной мы бы еще о многом поболтали, но я постеснялся и наверное это было хорошо, потому что когда я вошел в домик на экране видеофона гор сигнал вызова. Первая моя мысль была совсем глупой, я решил, что Министерство по делам миграции рассмотрело все-таки прошение досрочно, но вызывал меня капитан Стась. Когда я нажал кнопку приема, он появился на экране почти сразу. Какой-то очень подавленный и загруженный, даже недоуменно поморщился, глядя на меня, потом спросил, «Как самочувствие этих кирей?» «Спасибо, почти все прошло». «Он что, так обо мне беспокоился?» ты можешь сейчас подойти в мой коттедж я кивнул давай я жду спать мне мигом расхотелось коттедж был такой же как у меня только вещей у капитана стасья имелось куда больше к терминалу были присоединены какие то дополнительные блоки и они работали с какой то информацией хорошо что ты поправился все так же отвлеченно сказал стась слушай а ты хочешь подзаработать я улыбнулся хочу Но мне нельзя. Если заплачу я, то можно. Я не являюсь гражданином нового Кувейта, так что наши финансовые отношения не подпадают под закон. Правда. Я проконсультировался с юристом. Я готов, выпалил я. Стась погрозил мне пальцем. Никогда не соглашайся ни на какие самые заманчивые предложения, не выясни в детали. Понял? Я кивнул. Так вот, мне требуется, чтобы завтра с утра и до вечера... Ты болтался где-нибудь возле моего коттеджа в отдалении, но так чтобы видеть кто к нему подходит. а что случилось? Да есть у меня подозрение, что какой-то воришка пытался проникнуть в коттедж или уже проникал. Стась замолчал, задумчиво глядя на терминал.